20-30 лет назад стоило на афишной тумбе в любом городе Советского Союза появиться имени Артура Ро, как перед театральными кассами выстраивались километровые очереди. На его афишах не нужно было писать ничего, кроме имени. Это имя знал каждый. От одесского мальчишки до дагестанского пастуха и от сельской учительницы до криворожского металлурга. Как сейчас говорят, Артур Ро – это был бренд. Он был самый знаменитый иллюзионист страны. Сейчас газеты пестрят объявлениями потомственных колдунов, знахарей и ведьм. Но практически ни для кого не секрет, что все они обычные мошенники, и мама потомственной колдуньи работала паспортисткой в жилконторе. А дедушка знахаря прибивал набойки в будке холодного сапожника – или, хуже того, читал курс исторического материализма в сельскохозяйственном институте. Артур Ро действительно был потомственным волшебником, потому что волшебство – это не что иное, как иллюзия, и потому что его отец занимался тем же искусством благородного обмана, заставляя тысячи послевоенных мальчишек забывать о голоде и нищете, наблюдая за чудесами, которые творил на арене цирка черноглазый фокусник. Правда, сам Альберт Роа, основатель цирковой династии, так же, как и его сын и наследник Артур, не любил, когда его называют фокусником. «Фокусник — это директор магазина, делающий состояние на усушки и утруске товара», — говорил старый Альберт. «Или директор завода, делающий галоши из воздуха и выполняющий план на 107 процентов. А в цирке есть две уважаемые профессии — Иллюзионисты и прести-дижитаторы. Лёня Маркис по цирковой специальности был прести то есть зарабатывал деньги ловкостью рук. Карточные фокусы, исчезающие шарики и наоборот, появляющиеся из шляпы кролики. Кроме того, при необходимости он мог быть жонглёром, а иногда даже ходил по канату. Старшего Ро, основателя династии, он уже не застал. Но с Артуром, великим магом и чародеем, членом Мальтийской академии колдовства, великим магистром Всемирного ордена чародеев, он неоднократно сталкивался в гастрольных поездках. Несмотря на большую разницу в возрасте, они прониклись друг к другу взаимной симпатией. Знаменитый мастер делился с молодым дарованием некоторыми секретами мастерства и рассказывал занятные истории своей обширной практики. Рассказывал он, между прочим, и о происхождении фамилии Руо. Когда основатель династии подыскивал себе артистический псевдоним, потому что с его собственной фамилией Кабанов нечего было и пытаться выходить на арену, он случайно проходил мимо пивной на знаменитом Лиговском проспекте. Пивная называлась Руно, но буква «Н» на вывеске отвалилась – и в результате получилось красивое и загадочное слово РО, которое и стало фамилией знаменитого циркового артиста. Когда Леня сменил профессию, Артур Альбертович нисколько его не осудил и время от времени охотно рекомендовал своим многочисленным знакомым. Сам он уже не выступал, уйдя на заслуженный отдых, и только иногда давал небольшое выступление для узкого круга любителей или просто немножко колдовал для себя, как старушкой сказки «Снежная королева».